Глава пятая. Так продолжалось довольно долго. Год спустя Николас по-прежнему видел во сне страницы текста. К тому времени выяснилась одна любопытная деталь. Периодически просыпаясь и засыпая, он установил, что текст появляется между тремя и четырьмя часами утра. Это должно что-то означать, сказал я. Единственные слова, которые Николас прочитал и запомнил, были напрямую связаны с ним самим, хотя он не сомневался, что его имя в тексте упоминается часто. Слова были такими: «Продавцу пластинок в Беркли предстоит много трудностей, но в конце концов непременно». И все. Больше он не помнил. В том сне представьте, кто держал книгу? Я стоял, держа ее раскрытой на нужной странице, и предлагал ему прочитать. А ты уверен, что с тобой общался не Бог? Это была непопулярная тема в Беркли. В Беркли вообще не принято было говорить о Боге. Я сказал это специально, чтобы подразнить Николаса. Он сам признался, что огромные древние книги напоминают ему Библию. Сам провел эту связь. Тем не менее, он предпочитал иную теорию, будто с ним вошел в контакт внеземной разум и продолжал рассказывать мне о всех событиях. Если бы Николас думал, что ему является Господь Бог, он безусловно прекратил бы разговоры со мной и обратился к священнику. Так или иначе, с тех пор, как во сне он увидел меня, я не имел права оставаться в стороне. И все же именно потому, что я был писателем фантастом, я не мог серьезно относиться к теории Николаса. Подобный образ мышления был мне чужд. Мне так часто приходилось сочинять про жизнь в иных звездных мирах, что я не верил даже в летающие тарелки. Для меня все это были выдумки, фантастика. Из всех людей, кого только мог выбрать Николас, чтобы излить душу, и очевидно был самым плохим исповедником. Лично я считал, что Николас обратился к миру фантазии, чтобы хоть как-то скрасить свое унылое существование. Без общения с в а л и с о м его жизнь погрузилась бы в непроглядный мрак. Продавец пластинок среди интеллектуалов? Нет, он не мог этого вынести. Классический пример подсознательного ухода от реальности. Несколько лет я придерживался этой теории, пока в конце шестидесятых не увидел собственными глазами, как в а л и с спас жизнь сыну Николаса и Рейчел, вылечил малыша от врожденного дефекта. Но это было позже. Выяснилось, что Николас, не желая показаться сумасшедшим, с самого начала рассказывал мне далеко не все. Он отдавал себе отчет в том, что не должен был бы испытывать того, что испытывал, и уж тем более не должен об этом распространяться. И выбрал меня, потому что я писал научную фантастику, исследовательно, по его мнению, более восприимчив к идеям контакта с внеземным разумом. Речила его жена, заняла самую жесткую и обидную позицию. Николас, едва он только при ней начинал обсуждать валис, подвергался неописуемым насмешкам и оскорблениям. Можно было подумать, что он стал одним из свидетелей иеговы. Еще один объект безграничного презрения со стороны в ы с о к о о б р а з о в а н н о й ж е н у ш к и Свидетель и Еговы или член Союза молодых республиканцев безразлично. Постни же уже невозможно. Главная принадлежность к людям, которые никак не относятся к категории человек разумный. В сущности, Рэйчел была не виновата, разве что по моему глубокому убеждению ей следовало избегать излишней жестокости и просто отправить Николаса в психиатрическую лечебницу на какую-нибудь групповую терапию. Я по-прежнему считал, что ему лучше уехать в Южную Калифорнию. Хотя бы для того, чтобы вырваться из Беркли. И Николас в конце концов поехал, но только на экскурсию в Диснейленд. Все же согласитесь, тоже путешествие, как никак перемена мест. Понадобилось привести в порядок машину, сменить покрышки. Он и Рэйчел уложили спальные мешки, палатку и походную плиту в багажник Плимута и выехали, намереваясь, чтобы экономить деньги, ночевать на пляжах. По официальной версии это был отпуск. В действительности же, признался Николас мне, своему лучшему другу, у него была и иная тайная цель, о которой он не сказал даже хозяину магазина Гербу Джекману посетить в б е р б а н к е фирму Новая музыка. Не исключалось, что после бесед с их руководством Николас перейдет туда работать. Таков был план представителя фирмы на Западном побережье Карла Дондеро, который н и к о л а с у симпатизировал и тоже хотел вытащить его из Беркли. К сожалению, Карл Дондеро не учел некоторых крайне неприятных фактов: что Лос-Анджелес как магнитом притягивает всех чокнутых и чудиков, что все религиозные, паранормальные и оккультные течения здесь зарождались или сюда стекались, что Николас б р е й д и если бы он переехал в Лос-Анджелес, оказался бы в окружении подобных людей, и его состояние скорее у х у д ш и л о с ь бы. Чего можно было ожидать от Николаса в этом сумасшедшем городе? Очевидно, его и без того слабая связь с реальностью вскоре совсем растаяла бы. Однако сам Николас никуда переезжать не собирался. Слишком сроднился с Беркли. Он лишь с нетерпением ждал ужина с руководством отдела исполнителей и репертуара фирмы Новая музыка. Они будут п о д п а и в а т ь и уговаривать его, а он гордо скажет им нет и вернется в Беркли, получив заманчивое предложение и отвергнув его. Таким образом, продавец пластинок в магазине на Телеграфной улице, наконец, сам определит свою судьбу. Но когда Николас все-таки попал вокруг Оранж и Диснейленд и покатался по окрестностям на своем старинном п л и м у т е он обнаружил кое-что для себя неожиданное, то, что я предполагал в качестве шутки, а именно все это сильно напоминало пейзажи з в о сна: мексиканские здания, мексиканские кафе и маленькие деревянные дома, полные мексиканцев. Я оказался прав. Увиденное сильно повлияло на планы Николаса относительно работы в новой музыке. Они с рычел вернулись в Беркли. Однако теперь, обнаружив, что точная копия мира его сна существует в реальности, Николас был неудержим. Я прав, сказал он мне дома. Это не сон. Валис показал мне, где я должен жить. Там ждет меня судьба ничем не сравнимая. Она ведет к звездам. А Вальс тебе сообщил, в чем именно заключается твоя судьба? Нет, Николас покачал головой. Все станет ясно, когда придет пора. Это как у шпионов, знаешь только то, что тебе необходимо. Если увидеть всю картину, можно сойти с ума. Значит, ты бросишь работу и переедешь вокруг Оранж только потому, что тебе приснился сон? Дома, люди, даже дорожные знаки, все совпадает до мельчайших деталей. Валис указал мне место. Прежде спроси его, зачем. Ты имеешь право знать, во что впутываешься. Я ему доверяю. А вдруг он воплощение зла? Зла? Николас изумленно посмотрел мне в глаза. Да, Валис, средоточие добра во вселенной. Я бы не стал так уж слепо верить, произнес я, если бы дело касалось меня и моей жизни. Подумай, Ник, ты бросаешь дом, работу, друзей. И все из-за сна видения. Может, ты просто я с н о в и д е ц Я написал несколько рассказов и роман «Мир, который создал Джонс», о предсказателе, где я с н о в и д е н и е рассматривал как дар весьма сомнительной полезности. В рассказах, особенно в романе, мой герой оказывался в замкнутом круге. Он был вынужден, как сейчас Николас, в точности следовать увиденной прежде картине. Герой пал жертвой детерминизма, вместо того, чтобы обрести свободу действий. Предвидение приводило не к возможности сделать свободный и правильный выбор, а к некоему мрачному фатализму, наподобие того, что демонстрировал сейчас Николас. Он должен переехать в округ Оранж, потому что год назад видел его во сне. С точки зрения логики полная а х и н е я Я готов был согласиться с тем, что Николас действительно видел во сне точную копию городка, который он затем узрел воочию. Но считал это проявлением личных паранормальных способностей Николаса и никак не посланием от внеземного существа. Того требовал элементарный здравый смысл. Да и принцип Оккама подтверждал мою версию, простейшую. Зачем приплетать некий всесильный разум? Николас, однако, придерживался совсем иной точки зрения. Дело не в том, ч ь я теория более экономична. Дело в том, ч ь я верна. Но посуди. Я не могу находиться в о б щ е ни и сам с собой. Откуда мне знать ожидающую меня судьбу? Только над человеческий, высший разум способен знать такое. Выходит, твоя судьба ждет в Диснейленде? Будешь жить под качелями, ходить в общественный туалет, питаться кокой и гамбургерами, которые там продают? Что еще нужно человеку? Слушавшая все это Рэйчел кинула на меня яростный взгляд. Я делаю то же самое, что и ты. Посмеиваюсь над ним. Пожал я плечами. Ты не хочешь уехать из Беркли? Я никогда не буду жить в округе Оранж, – прошепел р э й ч е л Вот видишь, – сказал я Николасу. Мы, наверное, разойдемся, – ответил Николас. Она останется в университете, а я смогу искать свою судьбу. Дело принимало серьезный оборот. Развод, базирующийся на с н о в и д е н и и Мужчина оставляет жену, потому что видел во сне иностранный город, оказавшийся в десяти милях от Диснейленда возле апельсиновых плантаций. д и к о абсурдно, и все же Николас не шутил. А ведь они были женаты много лет. Развязка наступила три года спустя, когда р й ч е л обнаружила, что забеременела. Спирали в те дни не отличались надежностью. Так завершилась ее университетская карьера. После рождения маленького Джонни было уже все равно, где жить. Рэйчел раздалась и о б р ю з г л а перестала следить за собой, забыла науку и целыми днями смотрела телевизор. В середине шестидесятых они переехали вокруг Оранж, а через несколько лет Фэрис Ф. Фримонт стал президентом Соединенных Штатов.